209 год от сотворения свода, волны, первый день первого осеннего отрезка. Миг прошло уже больше часа, прежде чем Рут наконец перестала плакать. Миг не старался отвлечь или утешить ее. Он по себе знал, как важно иногда душевной боли найти выход. Сам он впал в какое-то оцепенение и просто молча сидел рядом. Ласка, кажется, Опять задремала. Рик и Мирра вернулись совсем в ночи. Вот благослови вода обжорства Рика. Никого не удивила пропажа еды с кухни. Мирра достала из холщевой сумки провизию и несколько фляг с питьевой водой. Эй! вяло попытался возмутиться Рик, раскладывавший в углу стопку принесенных одеял. Не слишком комфортно, конечно, вышло, но точно лучше, чем прямо на полу. Будет чем укрыться. Мик понял, что не ел уже больше суток. Рут и проснувшуюся Ласку, видимо, посетили те же мысли. Наспех поблагодарив Миру и Рика, все трое накинулись на аппетитно на пахнущие остатки праздничного ужина. На несколько минут в помещении повисла тишина. Дождавшись, пока все доедят, Рик заговорил снова. — Мы успели обсудить произошедшее с отцом. Он очень встревожен. Отец считает, что все это только начало, и впереди еще много арестов, и что нам с Миррой безопаснее будет оказаться где-нибудь подальше. «Он считает, что нам нужно лететь с вами», — вдруг вставила Мирра. «Это какое-то безумие», — Мик вскочил с места. «Не обижайтесь, я рад вашей компании, но неужели нет места безопаснее? А сам он почему не хочет уехать подальше?» «Может, и хочет». «Но Аврум не спешит распускать своих военных, и если вдруг начнется облава, первым делом будут рыскать по этим самым безопасным местам, так ведь? Все эти поместья дальней родни в маленьких городках!» Мира подошла вплотную к Мику и заглянула ему в глаза, практически запрокинув голову. «А то место, куда летите вы, цензорам еще самим надо найти!» «И именно его они в первую же очередь кинутся искать!» Мик оставался непоколебим. «Я уверена, отец Рика чего-то не договаривает, и его опасения, скорее всего, не беспочвенны, как уверенность в важности вашего задания. И потом мы хотя бы будем не одни», — не отступала Мира. «К слову, мы и сами не очень-то знаем, куда лететь», — подала голос Ласка. «У Рут выписаны координаты, но я не знаю дороги, и у меня нет карты той местности». «Завтра рано утром мы придем с большим атласом воздушных путей Империи», — успокоил ее Рик а еще с запасом сменной одежды, воды и провизии. И денег прихватим. Сейчас вылетать уже поздно, но задерживаться долго никак нельзя. Рикард повернулся ко все еще готовому протестовать Мику. Так надо. Правда. Была уже глубокая ночь, но Мик, несмотря на жуткую усталость, никак не мог заснуть. После долгого мучительного спора он, наконец, уступил Мире и Рикарду, но продолжал сожалеть об этом решении. Мик отдал принесённое одеяло Рут и Ласке и теперь сидел в углу прямо на полу, поддерживая слабый огонь. Воспаленными глазами он вглядывался в свое творение, пытаясь совладать с роем мыслей в голове. — Спишь? — вдруг раздался тихий голос из угла, где свернулась калачиком Рут. От неожиданности Миг вздрогнул. Нет, не спится. Он размял затекшую шею и посмотрел в ее сторону. Тебе тоже? Я все думаю, Миг. Тот случай на последней тренировке и то, что произошло сегодня. Рут шептала быстро и неразборчиво. Вдруг все это как-то связано. Ты же не веришь во всю эту ерунду про заговор. Почему пострадали все, кто как-то связан с нами двумя? Мик не первый раз заметил, с какой скоростью его Далла начинала тараторить, когда волновалась. Дождавшись, пока Рут договорит, он печально пробормотал. «Я не знаю, Рут. у меня нет ответов на эти вопросы. Ни одного». Руд раздосадованно вздохнула в темноте. «Листвия — моя прошлая семья. Они никогда не стали бы участвовать в заговоре. Они простые, трудолюбивые люди, очень далекие от всех этих игр». Мик поднял на нее недоуменный взгляд. И я не имела в виду, что считают твоих родителей причастными, поспешила исправиться Рут. Просто мне сложно во все это поверить. Мой отец человек долго. Наша семья уже много поколений служит империи. Я уверен, его подставили. И собираюсь в скором времени выяснить, кто и зачем. Лишь бы зацепка, которая, я думаю, оказалась верной. Вдруг я не так понял отца, и дело не в этом, тими верьте. Не имею ни малейшего представления, что тогда делать. «Мы не узнаем этого, пока не доберемся до него», — коротко ответила Рут. «Ты права. Как твои руки?» «Пока еще не зажили, но вроде уже получше. Наверное, я скоро снова смогу творить. У вас отличный семейный лекарь». «Да, он начал служить в дубах задолго до моего рождения». При мысли о доме на Мика накатывала нестерпимая тоска. Он поспешил сменить тему. До рассвета еще несколько часов, и надо попытаться отдохнуть. Впереди непростой день. Доброй ночи, Рут. Доброй ночи. Его Далла зевнула и тут же прикрыла глаза. Мик последовал ее примеру, но сон все не шел. Навязчивые картины пребывания родителей и Лики в водных тюрьмах никак не давали ему покоя, как бы он ни пытался гнать их прочь. Мик никогда не видел водных тюрем своими глазами, но того, что он знал про них, было достаточно, чтобы потерять сон. Холод, темнота, нехватка воздуха и жестокость надзирателей. От мысли, что его близким придется столкнуться со всем этим, Мика бросала в дрожь. Про то, что ему, возможно, тоже скоро выпадет там очутиться, он просто запретил себе думать. Мика не заметил как образы из его тревожных мыслей перекочевали в беспокойные поверхностные сновидения. Он мгновенно проснулся и в панике подскочил на ноги, когда услышал шум открываемой двери. — Спокойно, Миг, это мы! — произнес в темноте голос Рикарда. Когда Миг заснул, сотворенный им огонь погас, и сразу стало темно и холодно. Миг понял, что здорово замерз. Мир разбудила Рут и Ласку. Потягиваясь и зябко потирая руки, они втроем быстро собрали свои немногочисленные пожитки и погрузили их на воздушное судно вместе с вещами, принесенными Миррой и Риком. Микс с горечью отметил про себя, что их запасы весьма скудны. «Эта корыта все равно много на себе не увезет, сказала Мирра, проследив за его взглядом. «На несколько дней точно хватит, а потом будем думать. Убегать проще налегке». «И потом...» «Возможно, нам удастся вернуться». Рикард изо всех сил пытался придать себе беспечный вид, произнося эту фразу. «Конечно». Мира обняла Далла за талию и улыбнулась. Мик был благодарен им за такой настрой, хоть и не разделял его. Вглядываясь в сумрачное предрассветное небо, он молил стихию только о хорошей погоде, которая бы не усложнила им маршрут. Миг зажег огнесветильники в салоне, чтобы Ласка лучше могла рассмотреть принесенные карты. Лететь было не близко, но при хорошем раскладе к завтрашнему утру они вполне могли оказаться на месте, если только их суденышка не вызовет никаких подозрений. В крошечном корабле с двумя новыми пассажирами стало совсем тесно. Рут, сидевшая на соседнем месте, без конца чихала и шмыгала носом, На Мика вновь начала накатывать привычное раздражение пополам с беспокойством. «Ну почему с тобой вечно что-то случается? Как нам теперь еще и простуду лечить?» Он не пытался скрыть эмоции. Рут в ответ закрыла свои мысли. Съежившись в неудобном кресле, она обиженно отвернулась от него. Миг и сам уже пожалел об этой грубости. «Извини», — он примирительно коснулся руки Рут. «Это все усталость». Все готовы? Ласка в нетерпении постукивала пальцем по штурвалу. Вылетаем. День медленно катился к полудню. Рикард с Миррой, обычно болтавшие без умолку, сегодня тихо сидели в обнимку, изредка о чем-то перешептываясь между собой. Пару раз Мирра пыталась всех растормошить малосодержательной беседой, но, натолкнувшись на унылое молчание, быстро оставила эти попытки. Пейзажи за окном. Навивали скуку пополам с тоской. Они летели на восток, и городские окраины сменились бесконечными полями и бедными деревушками, перемежающимися хвойными лесами. По осеннему хмурый день был начисто лишён красок, как будто во всем мире остался один только серый цвет. Дождь так и не начался. Подперев кулаком скулу, Миг невидящими глазами смотрел в окно судна. В голове крутились варианты предстоящего визита. Их могла ждать засада, если цензоры успели что-то пронюхать. В конце концов, он и Рут сами оставили в архивах запись о своем посещении. И если начнут искать там, то выйти на их след не составит никакого труда. Если, конечно, никто не уничтожил записи. Не с если вдруг цензоры начнут копать со стороны отца Рикарда». Единственный шанс для них сейчас — это сыграть на опережение. Мик видел, что Ласка думает о том же. Сосредоточенно сжимая штурвал, она летела так быстро, как только могла, почти не делая остановок в пути. Мику становилось чуть спокойнее от мысли, что можно всецело положиться не только на ее преданность, но и на мастерство. Тупик пугал Мика не меньше погони. Он изо всех сил гнал от себя мысли о пустом доме Тима и неверно принятом решении. Мик не имел ни малейшего понятия, что им всем делать дальше в таком случае. Идти было некуда, а запасы у них были весьма скудные. Стихии в воздушном судне хватит в лучшем случае на месяц, но съестные припасы закончатся гораздо раньше, не говоря уж о том, что их явно будут искать. От невеселых мыслей. Мика отвлекло легкое прикосновение Руд к предплечью. Похоже, Далла уже отошла от обиды. Обратив на себя его внимание, Руд взволнованно затараторила: «Нам надо научиться проделывать вновь то, ну, что было на тренировке». Она смутилась под его пристальным взглядом и заговорила еще быстрее. «Это может пригодиться. Нам ведь уже нечего терять, так? Только бы научиться контролировать чуть лучше. Мои руки заживут, мы скоро сможем вновь попробовать потренироваться. Мы могли бы обороняться и защитить остальных. В любом случае, мы просто обязаны попытаться». Рут совсем смешалась, и ее круглые щеки залились ярким румянцем. Нику впервые за последние два дня стало чуть легче на душе от этого воинственного бесстрашия в перемешку с неуклюжим смущением. Его вот Далла была гораздо сильнее и тверже, чем казалось на первый взгляд. Он молча кивнул, не сдержав добрую усмешку. Все-таки огонь.